Гатаном Вестри, требовавшим, как положено, завершить оперу танцевальным номером, да еще и медленной испанской чеконой. Что вы говорите, какая может быть чекона в Древней Греции? Никаких чекон. Вестри попробовал жаловаться на композитора, но ничего не получилось. Глюк заявил, что испанских танцев не может быть в его опере, и все тут. Мадам Дюбари успокоила. «Вам недолго осталось страдать. Совсем скоро крах шевалье Глюка, а потому больше таких нелепых постановок не будет». Глядя в прекрасные голубые глаза любовницы короля, любовь с бриллиантами на ее нежной шейке, Гаэтан Вестри верил в близкий конец карьеры Глюка. А мадам даже тайно посетила репетицию оперы. Не имеющая музыкального образования и особенно слуха, Дюбари мало что поняла, кроме одного –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 но только не самостоятельного правления. Внезапно Антуанетта прислушалась. Ее привлек странный шум. «А Луи, что это?» Но ответить Дафин, а вернее теперь уже король, своей королеве не успел. Дверь шумом распахнулась. И в комнату почти ворвалась толпа придворных. Это их топот по ступеням и галереям испугал Антуанетту. Каждый спешил первым засвидетельствовать свое почтение новым королю и королеве.